Глава 10. Первый уровень. Хол приземлился сразу после полудня, в самое жаркое время суток. Небо было бледное, безоблачное, солнце нещадно палило, и когда Хол шел по взлетной полосе к единственному строению, приземистому железному бараку, то, невзирая на февраль, размягченный асфальт проминался под ногами. Холл подумал даже, что аэродром этот, вероятно, предназначен в основном для ночных полетов. Ночами здесь холодно, и асфальт, естественно, твердеет. Внутри барака была прохлада. Ее поддерживали два массивных ракочущих кондиционера. В углу приткнулся карточный столик, и за ним два летчика играли в покер, попивая кофе. В другом углу, часовой с автоматом на ремне, разговаривал по телефону. На Холла часовой даже и не глянул. Рядом с телефоном стояла кофеварка. Холл подошел к ней вместе со своим пилотом. И они налили себе по чашке. «А где же городок?» — спросил Холл, глотая кофе. «Когда мы подлетали, я что-то ничего не видел». «Не знаю, сэр». «Вы что, никогда здесь не бывали?» «Никак нет, сэр». «Этот аэродром в стороне от основных маршрутов. Кого же он тогда обслуживает?» Летчик не ответил. В комнате появился Ливит и жестом подозвал Холла. Тот последовал за микробиологом в конец барака, и они вышли снова в полдневную теплынь к светло-голубой легковой машине. На ней не было ни номера, ни других опознавательных знаков. Не было и шофера. Ливит втиснулся за руль и кивнул Холлу, чтобы тот сел рядом. «Невысоко нас тут ценят, я вижу», — сказал Холл, когда машина тронулась. «Еще как ценят. Просто шоферов здесь не держат. Численность персонала сокращена до минимума. Чтобы меньше было праздных болтунов. Они ехали по унылой, всхолмленной местности. Вдали маячили голубые горы, дрожащие в полуденном мареве. Дорога была ухабистая и пыльная. Казалось, она заброшена много лет назад». Холл спросил, как это понять. «Надувательство», — усмехнулся Ливит. «Пришлось немало повозиться с этой дорожкой. Она обошлась в 5000 долларов». «Почему?» Ливит пожал плечами. «Надо было убрать следы тракторов. Здесь и по соседним дорогам перевезено в разное время до черта всякого тяжелого оборудования. И нам совершенно не нужны расспросы». «Кстати, о предосторожностях», — заметил Холл, помолчав. Я в самолете читал материалы. Там упоминается ядерный самоликвидатор. Ну и что? Он существует? Существует. Для организаторов лаборатории «Лесной пожар» это устройство было в свое время форменным камнем преткновения. Стоун и другие настаивали на том, чтобы право окончательного решения, взрывать или не взрывать, оставалось за ними. Комиссия по атомной энергии и исполнительные власти упирались». Ведь правительство никогда еще не выпускало контроль над ядерным устройством из своих рук. Стоун утверждал, что если в лаборатории произойдет утечка, у них попросту не будет времени, чтобы запросить Вашингтон и получить санкцию президента. Прошло немало месяцев, прежде чем президент внял этим доводом. «Я там прочитал, — сказал Холл, — что устройство связано с какой-то гипотезой решающего голоса. Так оно и есть. Но в чем там дело?» «Эта страница из моей папки изъята». «Знаю», — сказал Ливит. «Мы поговорим об этом потом». Машина свернула с выщербленного асфальта на грунтовую дорогу и подняла такое облако пыли, что пришлось закрыть все окна. Холл достал сигарету. «Это ваше последнее», — предупредил Ливит. «Ладно, дайте хоть эту выкуриться вкусом». По правую руку мелькнул щит с надписью «Государственная собственность». Вход воспрещен. Но ни забора, ни охраны, ни собак не было. Один только этот обшарпанный, облезлый щит. «Грандиозные меры безопасности», — заметил Холл. «Не беспокойтесь. Нас охраняют гораздо лучше, чем кажется. Просто мы стараемся не привлекать внимания». Они проехали еще километра полтора, подскакивая на ухабах. И, наконец, перевалили через бугор. Перед холлом открылся круг метров став в диаметре, обнесенный высоким крепким забором с колючей проволокой поверху. Внутри круга на неубранном кукурузном поле стояло небольшое деревянное здание. «Кукуруза?» — удивился холл. «А что, разве не остроумно?» Подъехали к воротам. На встречу вышел человек в грубых фермерских штанах и тенниске с бутербродом в руке. Энергично работая челюстями, он отпер ворота. Потом подмигнул, улыбнулся и, не переставая жевать, махнул, чтобы проезжали. Вывеска у ворот гласила. «Государственная собственность – Министерства сельского хозяйства США. Опытная станция по освоению пустынных земель». Ливит провел машину в ворота, затормозил у деревянного здания и вылез, оставив ключ в замке. Холл последовал за ним. «А теперь куда?» «В дом», — ответил Ливит. Они вошли в здание и попали прямо в небольшую комнату. У шаткого столика сидел мужчина в ковбойской шляпе и клетчатой рубахе с галстуком. Он читал газету и, как сторож у ворот, закусывал. Подняв на них глаза, он добродушно осклабился. «Привет», — сказал он. «Здравствуйте», — ответил Ливит. «Могу помочь?» «Да мы проездом», — ответил Ливит. «Едем в Рим», — мужчина кивнул. «А сколько времени?» «Часы вчера остановились», — ответил Ливит. «Обида какая», — сказал мужчина. «А все из-за жары». Удовлетворенный ответами, мужчина снова кивнул. Они прошли мимо него, через дверь и по коридору. С дверей по обе стороны на них смотрели написанные от руки печатными буквами таблички. Выращивание саженцев, контроль влажности, анализ почв. В комнатах работало с полдюжина людей, разношерстно одетых и, по всей видимости, занятых делом. «Это настоящая сельскохозяйственная станция», — пояснил Ливит. «Если надо, тот мужчина может провести вас по комнатам и растолковать, чем занимается станция и какие опыты на ней поставлены. В основном они тут пытаются вывести сорт кукурузы для возделывания на сухих высокощелочных почвах. А лесной пожар? Здесь». Ливит открыл дверь, украшенную табличкой «Склад». И Хол увидел узкую коморку, заваленную граблями, мотыгами и шлангами для поливки. «Входите же!» Хол вошел. Ливит закрыл дверь. И Хол почувствовал, как пол начал проваливаться под ногами, и они поехали куда-то вниз вместе с граблями и прочим барахлом. Через несколько мгновений они очутились во вполне современной комнате, освещенной лампами дневного света. Стены были выкрашены в красный цвет. Комната была пустой, если не считать прямоугольного ящика по пояс человеку, похожего на лекционную кафедру. Сверху ящик прикрывало светящееся зеленоватое стекло. «Подойдите к канализатору предложил Ливит. «Руки положите на стекло, ладонями вниз». Холл так и сделал. Пальцы слегка кольнуло, и ящик издал гудящий звук. «Все в порядке. Отойдите». Ливит в свою очередь положил руки на ящик, подождал, когда тот загудит, и сказал, «Теперь, пожалуйста, сюда. Вас интересовали меры безопасности. Сейчас, прежде чем мы войдем в основные помещения, я вам кое-что покажу. А что это за ящик?» Анализатор отпечатков пальцев и ладоней. Работает автоматически. Считывает до 10 тысяч дерматографических линий, так что ошибки быть не может. В блоке памяти у него заложены данные обо всех, кому разрешен доступ к лесному пожару. Левит толкнул дверь в углу. За ней оказалась другая дверь с надписью «Охрана», бесшумно скользнувшая в сторону. Они вошли в затемненную комнату, где в окружении панели с множеством светящихся шкал сидел один единственный человек. — Здравствуйте, Джон, — сказал Ливит. — Как дела? — Спасибо, доктор Ливит, неплохо. «Я видел, как вы подъехали». Левит познакомил Холла с дежурным, и тот показал новичку свое хозяйство. На холмах вокруг базы были надежно укрыты два обзорных радиолокатора, которые контролировали подступы к ней. Немного ближе к ограде располагалось кольцо, закопанных в грунт датчиков, сигнализирующих о приближении любого живого существа весом более 40 кг. «Мы еще ни разу никого не упустили», — сказал дежурный. Маленькая комната со шкафчиками. На одном из них Холл увидел свою фамилию. «Здесь переодеваемся», — пояснил Левит. Кивнул на вешалку с розовыми комбинезонами в углу. «Снимайте с себя все и надевайте один из этих». Холл быстро переоделся. Просторный комбинезон застегивался сбоку на молнию. Потом они зашагали дальше по коридору. Внезапно раздался резкий звонок, и коридор перед ними перегородила решетка. Над головами замигала белая лампочка. Холл растерялся. Левит поспешно отвернулся от слепящих вспышек. Холлу это показалось странным, но по-настоящему он вспомнил об этом лишь несколько дней спустя. «Что-то не так», — сказал Ливит. «Вы все с себя сняли? Кольцо, часы, совершенно все?» Холл глянул на правую руку. Часы остались при нем. «Идите назад», — сказал Левит. «И положите часы в свой шкафчик». Холл повиновался. Когда он вернулся, и они продолжили свой путь, решетка не закрылась, и звонок не зазвонил. «Тоже автоматика?» — поинтересовался Холл. «Конечно», — сказал Левит. «Реагирует на любой посторонний предмет. Признаться, мы немного беспокоились, как быть с искусственными глазами, вставными зубами, сердечными стимуляторами, с любыми протезами вообще». Но, по счастью, ни у кого на базе таких протезов нет. А пломбы? Устройство запрограммировано так, что на пломбы оно не реагирует. Как оно работает? Что-то там с емкостными сопротивлениями. Я в этом не особо разбираюсь. Перед ними вспыхнуло табло. Вы вступаете на первый уровень. Следуйте в кабинет контроля иммунизации. Холл заметил, что все стены выкрашены в красный цвет. «Да», — подтвердил Ливит. У каждого уровня свой цвет. У первого красный, у второго желтый, у третьего белый, у четвертого зеленый и у пятого голубой. При выборе цветов придерживались какой-нибудь определенной системы. Кажется, несколько лет назад на флоте собрали данные по психологическому воздействию цветового окружения, ответил Ливид. Ну, а мы этими данными воспользовались. Они подошли к кабинету иммунизации. Дверь скользнула в сторону открыв три застекленные будки. Садитесь в любую. И тут автоматика? Разумеется. Холл вошел в будку и закрыл за собой дверь. В будке было много всякой сложной аппаратуры и стояла кушетка. Перед нею телевизионный экран, на котором светилось несколько точек. «Прошу сесть!» Раздался тусклый металлический голос. «Прошу сесть! Прошу сесть!» Холл сел. «Следите за экраном!» «Лягте на кушетку так, чтобы точки погасли все до одной». Он взглянул на экран и заметил теперь, что расположение точек примерно соответствует контурам человеческого тела. Он поерзал на кушетке, и точки одна за другой исчезли. «Очень хорошо», — продолжал голос. «Приступим. Прошу назвать свою фамилию и имя». «Сначала фамилию, затем имя». «Марк Холл». «Прошу назвать свою фамилию и имя». Сначала фамилию, затем имя. Одновременно на экране засветились слова. Ответ не кодируется. Холл Марк. «Благодарю вас», — сказал голос. «Прочитайте стишок «У папа была собака». «Бросьте шутить», — сказал Холл. Последовала пауза. Из динамика доносился лишь слабый гул и щелканье реле. Наконец, экран засветился снова. Ответ не кодируется. «Прошу прочитать стишок «У папа была собака». Чувствуя себя совершенным идиотом, Холл начал. «У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил». Снова пауза. Затем голос. «Благодарю вас». И на экране зажглось. Анализаторы удостоверяют личность. Холл, Марк. «Прошу слушать внимательно», — сказал металлический голос. «На все последующие вопросы вы будете отвечать «да» или «нет». Воздерживайтесь от других ответов. Делали ли вам прививку от ОСПы на протяжении последних 12 месяцев? Да. От дифтерии? Да. От ТИФА и ПАРАТИФА А и Б? Да. От Столбняка? Да. От Желтой Лихорадки? Да, да, да. Все прививки делали. Прошу отвечать односложно. «Несоблюдение правил влечет за собой пустую трату ценного машинного времени». «Да», — повторил Холл, присмирев. Когда его вовлекли в группу лесной пожар, он подвергся предохранительным прививкам от всего на свете, включая чуму и холеру. И эти прививки возобновлялись каждые 6 месяцев. Кроме того, ему впрыснули гамма против вирусных инфекций. «Болели ли вы когда-нибудь туберкулезом или другим микобактериальным заболеванием?» Не было ли у вас положительной кожной реакции на туберкулез? Нет. Болели ли вы когда-нибудь сифилисом или другим спирохетным заболеванием? Не было ли у вас положительной серологической реакции на сифилис? Нет. Не было ли у вас за последний год болезней, вызванных грамположительной бактериальной флорой, например, стрептококковой, стафилококковой и пневмококковой? Нет. Болезни, вызванных грамотрицательным возбудителем, например, ганнакоком, менингкоком, протеем, псевдомоносом, сальмонеллой или шигеллой? Нет. Нет и не было у вас грибковых заболеваний, в том числе бластомикоза, гистоплазмоза или кокцидиомикоза. Не было ли у вас положительной кожной реакции на грибковые заболевания? Нет. Не было ли у вас в недавнем прошлом какой-либо вирусной инфекции, включая полиомиелит, гепатит, мононуклеоз, свинку, корь, ветряную оспу, лишай? Нет. Бородавки есть? Нет. Страдаете ли от какой-либо известной вам аллергии? Да, на пыльцу крестовика лугового. На экране появились слова. Крестовик роговой, и через секунду. Ответ не кодируется – Прошу ответ повторить для наших блоков памяти медленнее и отчетливее. Холл старательно выговорил. Крестовик луговой. На экране зажглось. Крестовик луговой закодировано. Страдаете ли аллергией к белковым веществам? Продолжал голос. Нет. Опрос окончен. Прошу раздеться и лечь на кушетку, как прежде. Чтобы все точки исчезли. Он повиновался. Мгновение спустя... Над ним повисла и опустилась совсем близко к телу ультрафиолетовая лампа на длинном кронштейне. Рядом с ней было укреплено нечто вроде объектива. Холл увидел, как параллельно движению лампы на экране проступает развертка контуров его тела, начиная с ног. «Производится обследование на грибок», — сообщил голос. Через несколько минут Холлу было предложено перевернуться на живот, и процедура повторилась сначала. Потом ему велели снова лечь на спину, погасив точки на экране. Сейчас будут произведены замеры физических параметров, продолжал голос. Просьба не шевелиться на протяжении всего осмотра. К нему змеями протянулись всевозможные провода с датчиками, и манипуляторы прижали их к телу. Назначение некоторых датчиков было ему понятно, например, сподъюжинный присосок на грудь для электрокардиограммы. 21 на голову для электроэнцефалограммы. Но датчики крепились и на живот, и на руки, и на ноги. «Поднимите левую руку», — приказал голос. Холл подчинился, и спустившаяся сверху механическая рука, на которой по обе стороны были укреплены электрические глаза, обследовала его руку. «Положите ладонь на панель слева. Не двигайтесь. При введении иглы в вену вы почувствуете легкий укол». На экране вспыхнуло цветное изображение руки Холла. На голубом фоне зеленым узором проступали вены. Машина, видимо, была чувствительна к температуре тканей и органов человека. Он собрался было выразить протест, но тут ощутил резкий укол. Взглянул опять на экран. Игла вошла в вену. «Теперь только лежите спокойно. Расслабьтесь». Секунд 15 механизмы жужжали и щелкали. Затем все провода были убраны. Механические руки аккуратненько наложили на место укола заплатку из лейкопластыря. Замеры физических параметров окончены. «Можно одеться?» «Пожалуйста, сядьте и повернитесь правым плечом в сторону телеэкрана. Вам будут сделаны пневмоинъекции». Из стены выползла пушка на длинном кабеле, прижалась дулом к предплечью и выстрелила. Он услышал шипение и ощутил боль. «Теперь можете одеться». Имейте в виду, что в течение нескольких часов у вас может быть легкое головокружение. Вы подверглись принудительной иммунизации. Вам введен гамма Если закружится голова, посидите. Если появится сильная реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, немедленно сообщите об этом врачу, обслуживающему соответствующий уровень. Все ясно? Да. Выход направо. Спасибо за точное выполнение всех указаний. Обследование закончено. Хол шел за Ливитом по длинному красному коридору. Рука все еще побаливала. «Ну и машина», — сказал он. «Постарайтесь, чтобы медицинская ассоциация о ней не пронюхала». Уже постарались. Электронный анализатор организма был сконструирован фирмой Sandeman Industries еще в 1965 году. По общему правительственному заказу на разработку системы датчиков для контроля за жизнедеятельностью в условиях космического полета. Тогда правительство имело в виду, что такая установка, хотя и стоит немного много ни мало 87 тысяч долларов, со временем заменит врача как диагноста. Всем было ясно, конечно, что привыкнуть к новой машине и больным и врачам будет не так-то просто. Впрочем, Анализатор не предполагалось рассекречивать до 1971 года. Да и после этого срока правительство собиралось дать разрешение на его приобретение только крупнейшим лечебным учреждением. Холл заметил, что стены коридора слегка искривлены. «Где мы, собственно, сейчас находимся?» «На периметре первого уровня. Слева от нас — лаборатории. Справа — ничего, кроме массива скальных пород». По коридору прошли несколько человек, одетых в розовые комбинезоны. Виду всех был деловитый и озабоченный. «А где остальные из нашей группы?» – спросил Холл. «Вот они». Ливит распахнул дверь с табличкой «Конференц-зал номер 7». И они попали в комнату с большим дубовым столом посередине. У стола стоял Стоун, подтянутый и бодрый. Будто только что принял холодный душ, а рядом с ним Бертон, какой-то жалкий и растерянный. С устало-испуганным выражением глаз. Они поздоровались и сели за стол. Стоун достал из кармана два ключа. Один серебристый, другой красный. Красный ключ Стоун протянул Холлу. «Повесьте на шею». Холл уставился на ключ. «Что это такое?» «Боюсь, что Марк еще ничего не знает о решающем голосе», — вставил Ливит. «Я думал, он в самолете прочтет. Ему достался экземпляр с купюрами». «А, вот оно что!» Стоун повернулся к Холлу. «Так вы ничего не знаете о решающем голосе?» «Ничего». Холл хмуро глядел на ключ. «И никто вам не говорил, что важнейшим доводом в пользу вашего зачисления в группу было то, что вы холостяк? А при чем тут...» «А при том, — сказал Стоун, — что вы и есть этот решающий голос. Вы ключ ко всему этому делу, в буквальном смысле слова». Он взял серебристый ключ и направился в дальний угол комнаты. Нажал на потайную кнопку, и кусок деревянной панели ушел в стену, обнажив блестящий металлический пульт. Стоун вставил свой ключ в прорезь и повернул его. На пульте зажглась зеленая лампочка. Он чуть отступил, и панель вернулась на место. «Ниже самого нижнего, пятого уровня лесного пожара, находится ядерное, самоликвидационное устройство», — сказал Стоун. Управляется оно отсюда, из лаборатории. Только что, всунув ключ в замок, я поставил механизм на боевой взвод. Теперь устройство готово к взрыву. Ключ вставлен намертво, и вынуть его нельзя. Ваш ключ, наоборот, можно и вставить, и вытащить. Детонатор бомбы срабатывает с трехминутным замедлением. Эти три минуты даются вам на то, чтобы еще подумать, и если найдете нужным, отменить взрыв. Холл по-прежнему тупо смотрел на ключ. «Но почему именно я?» «Потому что вы холостяк. Один из участников группы обязательно должен быть неженатым». Стоун открыл портфель, вынул оттуда папку и подал Холлу. «Прочтите. Это был еще один экземпляр материалов по лесному пожару. Страница 255», — уточнил Стоун. Холл отыскал ее. «Программа «Лесной пожар». Изменения. Первое. Микропористые фильтры для установки в вентиляционной системе по первоначальному проекту однослойные полистироловые фильтры с максимальным захватом 97,4%. Заменены в 1966 году фильтрами Абджона, способными задерживать организмы размером 1 микрон. При захвате каждым слоем до 90% Трехслойный фильтр обеспечивает захват 99,9%. Остаточная возможность заражения равная 0,1%. Практического значения не имеет. Стоимость четырех- или пятислойных фильтров, уменьшающих возможность заражения до 0,001, признана несоизмеримой с увеличением надежности. Допуск в тысячную, Признан достаточным. Монтаж закончен 8.12.1966 1966 года. Второе. Ядерное самоликвидационное устройство. Реконструкция замедляющего устройства взрывателя. Смотреть дело КАЕ дробь МО 7712. 3. Ядерное самоликвидационное устройство. Изменение графика технического обслуживания активной зоны. Смотреть дело каэ дробь варбург 7714. Четвертое. Ядерное самоликвидационное устройство. Изменение процедуры принятия окончательного решения. Смотреть дело каэ дробь мо 7717. Краткая справка прилагается. Справка о гипотезе решающего голоса. Впервые рассмотрено в качестве нулевой гипотезы консультативным комитетом по программе «Лесной пожар». Сформулировано на основе проведенных ВВС Объединенное командование ПВО Североамериканского континента тестов на определение способности командиров принимать решения, влекущие за собой гибель людей. Тесты предусматривали принятие решений по 10 различным вводным с заранее заданными альтернативами, разработанными психиатрическим отделением клиники Уолтера Рида, На основе многократного анализа тестов, проведенного отделом биостатистики Национального института здравоохранения в Бетезде. Тесту подверглись летчики, стратегической авиации, наземный персонал, офицеры штаба ПВО и другие лица по роду службы, обязанные принимать решения или предпринимать самостоятельные действия. Десять вводных были разработаны Гудзоновским институтом. По каждой из вводных. Испытуемые должны были принять решение в форме «да» или «нет». Все решения были сопряжены с уничтожением объектов противника термоядерными или химико-бактериологическими средствами. Данные по 7420 испытуемым обработаны по программе H1-H2 многофакториального дисперсионного анализа. Последующая обработка по программе Анавар. Окончательное просеивание данных по программе «Классификация», сущность которой охарактеризована отделом биостатистики Национального института здравоохранения следующим образом. Цель настоящей программы – установить эффективность распределения отдельных лиц по различным группам на основании объективных количественных оценок. Программа позволяет установить границы групп и вероятностную достоверность классификации отдельных лиц как функции определенных данных. Программа предусматривает выдачу ЭВМ средних оценок по группам, пределов достоверности разграничения, оценки отдельных испытуемых. Национальный институт здравоохранения. Результаты изучения гипотезы решающего голоса. По некоторым параметрам теста лица, не имеющие семьи, действовали иначе, чем семейные. Гудзоновский институт – подготовил усредненные, теоретически правильные решения, полученные по аналогичным вводным на ЭВМ. На основе сравнения ответов различных групп испытуемых с этими решениями выведен индекс дееспособности, показатель числа правильных решений. Группа дееспособности. Женатые мужчины. 0,343. Замужние женщины. 0,399. Незамужние женщины – 0,402. Холостые мужчины – 0,824. Из этих данных явствует, что женатые мужчины принимают правильное решение лишь один раз из трех, в то время как холостые – четыре раза из пяти. Группа холостых мужчин была затем разделена на подгруппы в поисках, возможно, более точной классификации. Подгруппа дееспособности. Холостые мужчины. В среднем 0,824 тысячных. Военнослужащие. Офицеры. 0,655 тысячных. Младший командный состав. 0,624 тысячных. Инженерно-технические работники. Инженеры. 0,877 тысячных. Наземный персонал – 0,901. Обслуживающий персонал – ремонт и служба быта – 0,758. Научные работники – 0,946. Из приведенной таблицы не следует делать поспешных выводов относительно способности или неспособности лиц различных категорий принимать решения. По этим данным представляется, что дворники способны принимать более правильные решения, чем генералы. Однако в действительности все намного сложнее. Выданные машиной оценки являются суммарным по результатам испытаний и индивидуальным вариациям. Это стоит учитывать при их истолковании, иначе возможны ошибочные выводы, чреватые опасными последствиями. По требованию Комиссии по атомной энергии, В период монтажа ядерного самоликвидатора тесту, согласно вышеописанной методике, подвергся командный состав базы, а также и весь остальной персонал, связанный с программой «Лесной пожар». Материалы по тесту находятся в деле «Лесной пожар». Разделы «Классификация и персонал». Данные теста по руководящей группе. Индекс дееспособности. Бертон. 0,543 тысячных. Рейнольдс 0,601. тысячная. Керк 0,614 тысячных. Стоун 0,678 тысячных. Холл 0,899 тысячных. Результаты специального теста подтверждают гипотезу решающего голоса, согласно которой окончательное решение по применению термоядерного или химико-бактериологического оружия «Должны принимать холостые мужчины». «Чушь какая-то», — сказал Холл, когда кончил читать. «Тем не менее», — отозвался Стоун, — «только таким путем мы смогли убедить правительство передать контроль над оружием в наши руки». «И вы всерьез рассчитываете, что я поверну свой ключ и взорву все это?» «Боюсь, что вы меня не поняли. Взрыватель действует автоматически». Если в лаборатории произойдет утечка инфекции и заражение распространится по всему пятому уровню, через три минуты произойдет взрыв. Это случится, если вы не вставите свой ключ и тем самым не отмените приказ. Ах так. Спокойно отозвался Холм.